Глава 20. Террористы в бальном зале. Я рванулась, пытаясь стряхнуть руки Криштофа. Пусть я слабый маг, но я глава рода, рядом с солтарём. Я напряглась, стискивая кулаки и судорожно сдвинув бровь, будто подталкивая магию рода всем телом. Сейчас пол колхнётся, как ковёр, когда его встряхивают. Нападающие посыпались будто сбитые кегли. А Деорва я ещё и ногой пнул, предатель поганый. Ну же, ну. Меня встряхнули так, что зубы лязгнули. И Кристоф Деорва с издевательской ласковостью поинтересовался: "Что, не получается?" "Лорд Кристоф, извольте объясниться", процедил я, безуспешно барахтаясь в его хватке. "Я, я я объясню. Я" Подпрыгивая как щенок, которого взяли на прогулку, выполола Марита, и вдруг петрнёй вцепилась мне в волосы, запрокидывая голову назад. Пока ты была в тюрьме, эти слова она проговорила с явным удовольствием, будто смакуя. Я использовала последнее желание Рода де Молино. Она положила руку леприкону на макушку. Спасибо, мастер, без вас у меня бы ничего не вышло. Отул зло трехнул головой, сбросив с её ладонь её ладонь, и бросил на Мариту мрачный косой взгляд. Как же у неё вышло, если она не часть рода и алтаря, подумала я, но спрашивать было бы слегка не своевременно. Я велела Отулу открыть сейф. Он же у нас хранитель сокровищ рода, у него есть зачарованный на крови ключ. И отдала наследнику Деор в брачный договор, который Тристан подписал 15 лет назад. А ты в беседке взяла моё кольцо, шипнул Криштов мне на ухо, и губы его искривила насмешливая улыбка. И знаешь, что, дорогая? Марита дёрнула меня за волосы, заставив зашипеть от боли. Если бы ты за эти 15 лет вышла замуж и ребёнка родила, контракт не стоил бы бумаги, на которой написан. Но ты ведь хотела вернуться, Все эти годы ты собиралась вернуться и спихнуть 300 на с место главы рода, а нас с Агатой выгнать. Милочка, с мужем и ребёнком ей было бы вернуться гораздо проще. Наследник, пожало плечами седовласая дама, искоса поглядывая на стремительно распределяющихся среди гостей молодых господ с короткоствольными ружьями. А ты заткнись, взвизгнула Марита. Я знаю, вы все считаете, что я хуже вас. Все, даже слуги, что сама я не из алтарных, что наследника Трестану не родила, ничего, найдётся наследник. Она улыбнулась с каким-то безумным торжеством. Где найдётся? В кладовке, мелькнуло у меня в голове. А ты, убирайся к своему Деорву, раз и навсегда. Марит рванула меня за волосы так, что у меня из глаз брызнули слёзы, и проорала: По законам Юга ваш брачный договор до сих пор действителен. Леди Марита. Кристоф перехватил её за запястье и аккуратно, даже бережно высвободил мои волосы из хватки, не переставая другой рукой прижимать меня к себе. И улыбнулся мне сочувственно. Если вы не заметили, леди Летиция уже находится у своего деорва. Всё согласно контракту. Можете так не волноваться. «Любой имперский стряпчий камня на камне от этого договора не оставит». Лорд Трентон стоял на шаг впереди напуганной толпы. Остальные гости сгрудились позади него, будто надеялись, что широкой спины лорда хватит, чтобы защитить всех. На вооруженного молотчика, сунувшего ствол ружья лорду под нос, он даже не смотрел. Точнее, смотрел сквозь него, будто и молотчик, и оружие – не существовали вовсе. «А-а-а, имперский лорд голос подал. Удобной любовницы лишиться боитесь, которая за одно жалование и так и эдак обслужит». Лицо Мариты исковеркала жуткая гримаса. «Все живь, прям, купеческая дочка», вздохнула седовласая леди, неодобрительно косясь на Мариту. «Такая вульгарность». Та снова взвизгнула и попыталась вцепиться леди в седые волосы. подскочившие к ней вооруженные господа схватили ее с двух сторон под руки. «Присядьте, милая Марита!» — негромко сказал Криштоф, и его теплые карие глаза вдруг стали огромными, жуткими, безжалостными. «А то вы слишком волнуетесь!» «Сесть!» — я сказал. Рявкнул он, и Марита рухнула в ближайшее кресло, будто ее под коленки подрубили. Рядом громко и звучно икнула Агата, и торопливо зажала себе рот рукой. Криштоф повернулся к Трентону и смерил лорда взглядом от уложенных волос до кончиков модных ботинок. «Имперский стряпчий, возможно, и смог бы опротестовать наш брачный контракт, лорд Трентон. Но дело в том, что с этой минуты на территории юга больше не действуют законы империи». «Мы свободны!» – вдруг пронзительно заверещал Хуан Гора. «Юг больше не подчиняется тиранической власти императора!» «Свобода! Хура! Хура!» И снова выпалил в потолок. «Отберите у него оружие», — рявкнул Криштоф. Пара бойцов нерешительно двинулись к дорожнику. «Но я хочу!» Как ребенок игрушку, Хуан Гора обеими руками прижал ружье к груди, так что ствол был под самым подбородком. «Сейчас башку себе отстрелят». Вдруг меланхолично пробормотал сеньор Влакис. «Тсс, дорогой, а то не сбудется!» – одними губами шепнула Анита. «Он все-таки мой кузен!» – шепотом возмутилась Мариелла. «Думаю, нам лучше как можно скорее об этом забыть!» Под прикрытием веера выдохнула Анита. «Забыть? Да вы богов молите, чтобы я о вас позабыл!» Гора вдруг метнулся в сторону, обходя сунувшегося к нему бойца, и в один миг оказался рядом с Влакисами. Прижал ствол к животу синьора Влакиса. Только я не позабуду, как вы меня унижали, как отказывали в любой просьбе, как Он перевёл тяжёлый взгляд на сбившихся в стойку девочек Влакис, пытающихся прикрыть юбками малыша. Да любая из этих никчёмных девок получала больше, чем я. Мущина, маг, и хищно прищурившись, навёл ружьё на девочек. "Не тронь сестричек!" малыш дёрванул вперёд. Мриэлла перехватила сына, другой рукой прижимая к себе младшую девочку. "Хуан, что ты делаешь? Тут дети, тут твой племянник." "Да мне насххать!" захохотал Гора. "Мне от него никакого толку. Твой муженёк даже отблагодарить меня толком не смог, что я ему тебя подсунул." И, продолжая целиться, демонстративно придавил пальцем спусковой крючок. «А-а-а!» – с отчаянным воплем Анита прыгнула на гора. Ствол мгновенно повернулся в ее сторону, и ружье выпалило. Прыгнувший следом, сеньор Влакис накрыл жену с собой. «Щелк! Щелк! Щелк! Щелк!» С перекошенным лицом гора продолжал сжать и сжать на спусковой крючок, не замечая, что курки только в холостую щелкают. Наконец понял, остановился, перевернул ружьё и с недоумённо обиженной физиономией заглянул в ствол. Подскочивший к нему боец вырвал ружьё у него из рук. Ещё двое стёрнули сеньора Влакиса с аниты и заломили ему руки за спину. Криштоф шагнул к ним, волоча меня за собой. Поймите уже, что всё всерьёз, и закройте рот, госпожа Влакис, прошептал он, медленно поднимающийся с пола аниты. этого к оружию не подпускать. Скомандовал он бойцам, кивая на Гора. И тот же вымученно улыбнулся оскорблённому воззрившемуся на него дорожнику. Слишком мелко для вас, мой мальчик. Для таких вещей у нас есть люди попроще. Вы предназначены для по-настоящему великих дел. Горм мгновенно приосанился, а Криштоф обвёл притихших зрителей жёстким взглядом и процидел: «С этой минуты любой, кто попытается бежать или бросаться на моих солдат, будет расстрелян на месте. Всем ясно?» Рявкнул он так, что подвески в несчастной люстре зазвенели. «Ясно-то нам ясно!» — проворчал тощий лорд Диагуальда. «Хотелось бы только знать, в честь чего это все так сказать?» «И при чем тут наш мальчик?» — прижимаясь к нему, пискнула его похожая на кочан жена. С ужасом поглядывая на красующегося с ружьём отпрыска, тот немедленно покраснел от злости и проревещал: "Я не мальчик, я боец освободительной армии Юга. Ваш сын Сударня участвует в великом деле освобождения южных герцогств от безжалостной тирании империи". Вежливо и слегка иронично пояснил Криштоф. "Это что же?" Расталкивая толпу, вдруг вырвался вперёд старик Деорва. Мой сын хочет освободить нас от империи, мальчик. Деор воуставился на сына, и челюсть у него задрожала, узкая козлиная бородка задёргалась. И как ты только додумался до такой глупости, вдруг зарал он. Батюшка, на вас не угодишь, с усталой насмешкой вздохнул Криштов. И как-то сразу стало понятно, что вот кому-кому, а угождать старику он вовсе не собирался. «Не вы ли многократно говорили?» «Да говорить-то я что угодно могу. За разговоры у нас не сажают». «А у нас будут», — мечтательно пробормотал Хуан Гора. «Куда мы урожай денем?» Не обращая внимания, верещал старик. «У нас его северяне закупали». «Не волнуйтесь, батюшка, наши финансовые дела не пострадают». Сквозь зубы бросил Криштоф. «То есть о себе вы позаботились?» Неприязненно процедила леди Качан. «Маменька, как вы можете в такой момент?» Обиженно начал вооруженный наследник. «А она?» Старший де Орва не позволял себя отвлечь. «Зачем тебе жениться на этой? На этой?» Он ткнул пальцем в меня. «Под стилки!» «Наверное, из-за оружия невинно сообщила я». которое мой покойный брат производил на нашей фабрике. Дела поправить решил, дурачок. Криштоф схватил меня за плечи, рывком повернул к себе и заглянул в глаза. «Если бы не ваша чрезмерная активность, дорогая моя невеста, я бы сделал все, как полагается. В конце концов, с поместьем и титулом Демо Лино, который вы сможете передать нашему второму сыну, сама вы и впрямь становитесь приемлемой партией». Я бы даже согласился переписать старый брачный контракт. Зачем мне эта рабская зависимость жены? Мы же цивилизованные люди». «Отличный брачный контракт! Самый правильный брачный контракт, какой мог быть у Де Орва!» Возмутился старик. «Я сам его составлял!» «Господа!» Не меняя ровного тона, Криштоф кивнул своим бойцам. «Не мог бы кто-нибудь из вас позаботиться о лорде Де Орва?» Короткий ствол ружья ткнулся старику в грудь. Охранник выразительным кивком велел тому отойти к стене. Старый де Орва попытался было открыть рот, но охранник еще выразительней покачал дулом перед носом. Старик поперхнулся невысказанными словами, кинул ненавидящий взгляд почему-то опять на меня и покорно поплелся к стене. «Надеюсь, нашу беседу больше никто не прервет, дорогая». Вы сами помешали мне нормально посвататься. Сперва явились на фабрику. А вы попытались меня убить. Отличное преддверие к сватовству. Тоном полной уверенности объявила я. Я не пытался. Вас бы всего лишь слегка придушили и обработали память артефактом. Очнулись бы дома и даже не вспомнили, что побывали на фабрике. Если бы не вмешательство вашего столичного любовника. Он одарил Трента на неприязненном взглядом. Тот в ответ лишь вздёрнул бровь. Я опустила глаза. Значит, напал на меня не Криштоф, но по его приказу. И кто же это у нас такой профессиональный был? Теперь вам понадобилось заявить права главы рода. Он подцепил меня пальцем за подбородок и заставил поднять голову. Спешка, леди, нужна лишь при ловле блох. Потерпели бы чуть-чуть, и всё было бы куда приятнее. А сейчас «Я просто не мог позволить, чтобы полный доступ к землям де Мулино оказался у вас». «Потому что вы прячете здесь оружие?» – вздохнула я. «Потому что сегодня великий день, милая». Он погладил меня по щеке и легко, даже нежно, коснулся моих губ своими. И власно кивнул своим бойцам. «Ты и ты, проводите леди Мари туда места. Защита вам подчинится. Мы вовремя остановили леди Летицию». «Моя дочь!» Марита нерешительно взяла за руку Агату. «Останется!» — отрезал Криштоф. Нечего ей там делать. «Мама!» — вдруг прошептала Агата. «Я... я боюсь!» «Вам совершенно нечего бояться, дорогая барышня Агата!» — заверил ее Криштоф. Агата покосилась на маячившего рядом с ней вооруженного амбала с внешностью портового грузчика. Наткнулась на ответный сальный взгляд. «Моя И Кристофу не поверила. Чем быстрее вы выполните моё поручение, тем быстрее вы соединитесь с дочерью. Голос Кристофа стал тяжёлым и давящим. Марита вздрогнула и неуверенно направилась к дверям. Так отчаянно бороться со мной, чтобы теперь покорно выполнять его команды. Не глядя, точно с пустотой разговариваю, бронила я. Невестка вздрогнула, Гордо выпрямилась и отчеканила: "Рада служить делу освобождения Юга, лорд Криштов". Одарила меня таким взглядом, будто Юг надо было освобождать именно от меня, и промаршировала к выходу. За ней, насмешливо переглядываясь, направились двое бойцов.